Глава 34 Я смотрела на Патера, представляя, какое наслаждение доставит мне его убийство. Однако после его угроз насчет Лео, он будто потерял интерес ко мне. Легкая улыбка тронула уголки его губ. Внем ли текающийся, ибо я с вами еще не закончил? «Разрушение и полная деградация змеевых солдат привели его, злодея, в отчаяние. Я хочу, чтобы змей осознал, что проигрывает бой, ощущая ваши муки. Если его зло живет среди нас, пусть он знает, что я наступил предателю на горло». Я подняла руку, сердце бешено колотилось. Медленно, незаметно, я начала стягивать перчатку с правой руки. Сион, казавшийся сонным и беспечным, слегка прикрыл глаза, щурясь от света факела. Паттер закрыл глаза и воздел руки к небесам. «Бог наш непокоренный Архонт величайший! В свете нашей славы Мерфин станет сильнее!» Перчатка соскользнула с моего запястья на землю. Реакция была мгновенной. Рука Сиона, появившегося как из ниоткуда, сомкнулась на моём горле. Он поднял меня в воздух, не переставая душить. «Что-то ты забылась, ведьма! Тебе ведь не разрешали снимать перчатки!» Он швырнул меня на землю и презрительно посмотрел на меня сверху вниз. «Очень легкомысленно, не находишь?» Я коснулась шеи, нащупывая чувствительную мышцу, и с трудом перевела дыхание. Сион оглянулся на Патера. «Чего же мы ждём? Давай оставим крыс подыхать здесь!» Он снова оглянулся на меня, и его глаза вспыхнули золотом в свете факела. «Ты совсем одна здесь!» В обычное время отсюда возвращается около десятка оборванных и израненных до крови ведьм. Но сегодня я не могу обещать, что всё будет так просто. Он повернулся, уводя Паттера в безопасное место. В моей голове бушевала буря. Орден непременно продолжит попытки захватить эбарию, пока им, наконец, это не удастся. Либо великий северный город потеряет свою независимость, либо его жители умрут от голода после продолжительной осады. Патер недавно причитал, что в детстве ему приходилось есть землю. При этом он почему-то был готов, глазом не моргнув, обречь на эту участь других. Я медленно поднялась земли, отряхиваясь. «Что, чёрт возьми, это было?» — прошептал Персиваль. Я ощупала своё горло и поморщилась. «Это был прекрасный шанс прикончить Патера. Они хотят захватить Эбарию, последний оплот. Мне лишь нужно подобраться к нему достаточно близко, чтобы остановить это безумие». Годрик уставился на меня. повезло тебе, что магистр тебя не убил. Да не всех нас убьют, если мы его не остановим, выдохнула я. Это никогда не закончится. новые испытания, новые жертвы. Он собирается привести Лео сюда. Стоявшая у каменной стены Лидия медленно похлопала в ладоши. Хвала мученицы, «Какая трогательная и жертвенная, правда?» Я скривила губы, глядя на неё, но сдержалась. «Мы все вот-вот надышимся ядовитым туманом, который лишит нас рассудка. Будем рвать друг друга на части. Не думаешь, что лучше бы оставить горький сарказм на потом?» Сазия, вытаращив глаза, уставилась на двери. «Нет. Вы видели, как быстро перемещался магистр? Что это вообще было?» Трогательная преданность своему лидеру. Вот что. Я вдохнула, уже ощущая острый аромат полыни, наполняющий комнату. К нему примешивался мускусный запах горящей белины. Я закашлялась, когда в лёгких образовался ком. Да тут, кажется, еще и Беладонна, тоже очень едкая и ядовитая. «Вы должны быть готовы к тому, что сейчас начнется!» Мой голос эхом отдавался от влажных камней. «Галлюцинации!» «Ужасающие видения худших вещей, которые вы только можете себе представить!» «Иллюзии собьют нас толку, и мы попытаемся убить друг друга!» «Но есть способ избежать этого», — добавил Персиваль. «И как именно?» — поинтересовалась женщина с длинными седыми волосами. Я пыталась мыслить ясно, не поддаваясь нарастающей панике. «Нам нужно работать сообща. Всем нам, сейчас!» Пол под ногами начал шататься. Моё сердце бешено заколотилось. А на лбу выступил холодный пот. Я с трудом сглотнула. Хотелось бы подробно объяснить всем, что именно я имею в виду. Но времени на связанные формулировки сейчас просто не было. «Так, снимайте обувь! Скорее, снимайте свою обувь!» «Кто это назначил тебя главной?» — фыркнула Лидия. «Просто делай, что я говорю!» — огрызнулась я. Никакого терпения уже не хватало. Ох уж эта заносчивая спорщица Лидия! Или этот туман вызвал мою ярость? Я наклонилась, чтобы развязать шнурки на ботинках. «Босыми ступнями проще ощущать пол! Почувствуйте камни! Почувствуйте, какие они твёрдые!» Моё сердце билось о рёбра, точно барабан. «Эллоуэн!» Вдруг услышала я голос Лео в одном из туннелей. И кровь застыла в моих жилах. «Архонт!» «Нет!» «Паттер уже нашёл его!» Я покачнулась, у меня кружилась голова. «Там, в туннелях, был Лео. Он звал меня!» Его голосок был чистым, как звон колокольчика. «Ты это слышишь?» — срывающимся голосом закричала я. Персиваль уставился на один из туннелей и кивнул. «Здесь мой брат...» Я схватила Персиваля за руку. «Нет, это нереально! Нереально! Что бы вы сейчас ни увидели, это всё нереально! Слышите? Персиваль повернулся к остальным. Некоторые уже разговаривали со своими невидимыми друзьями. «Смотрите на тени!» — закричал он. «У теней не будет!» Вокруг нас раздались крики. Я стояла босиком на камнях, чувствуя, как холод проникает под ступни. Когда я снова повернулась к входу в туннель, то увидела, что Лео в изодранных и забрызганных грязью лохмотьях шаркая обрёл ко мне. «Эллуэн!» Там, куда должна была упасть его тёмная тень, были только серые камни. Я закрыла глаза, замедляя дыхание. Сильнее надавила пальцами ног на холодные камни. Раздался страшный крик, и, открыв глаза, я увидела, как какая-то женщина схватила мальчика за горло. Его глаза были выпучены, когда она придавила его к стене. Я рванулась вперёд, схватила её за руку, оттаскивая от парнишки. Она ударила меня свободной рукой, и тогда я заломила ей руку за спину. Она боролась со мной, пытаясь при этом пробиться назад, к мальчику. Ещё из одного тоннеля донёсся низкий рычащий звук, от которого у меня мурашки побежали по коже. Затем в отдалении послышался жуткий вой. Мужчина с взлохмаченными рыжими волосами, шатаясь, шагнул вперёд. Его глаза были дикими. Я по-прежнему удерживала за руку отчаянно кричащую женщину. Я отпустила её как раз в тот момент... когда ко мне потянулся рыжий мужчина. Я оттолкнула было его руку, но он схватил меня за лицо другой рукой. Эффект был мгновенным. Его тело напряглось от прикосновения к моей незакрытой коже. Как только на его лице проступили тёмные вены, его внешность вдруг изменилась. Он стал моложе и привлекательнее. Теперь это был уже не незнакомый мужчина, Аллео! Это он умирал сейчас на полу у моих ног. Даже несмотря на то, что я знала, что это всё не по-настоящему, мой желудок всё равно сжался. И я закрыла глаза, ощущая босыми ногами холодный камень. «Это не взаправду!» Я возвысила голос. «Всем оставаться на месте! Не двигайтесь! Всё, что вы видите, не настоящее!» Просто замрите. Вой из туннелей теперь тоже стал громче. По телу снова пробежали мурашки, так что инстинктивно захотелось броситься прочь. Но как и все остальные ужасы здесь, это было лишь в моей голове. Всё, что вы видите, не настоящее, подхватил мои слова Персеваль. Рычание стало громче. И моё сердце пропустило удар, когда из туннеля в нашу темницу выскочил огромный волк, похожий на тех существ, что преследовали нас в лабиринте. «Это нереально!» — проговорила я новую мантру и закрыла глаза. «Вскоре ко мне присоединились все остальные, и теперь мы скандировали вместе. Раздался жуткий вопль, но я по-прежнему не открывала глаза». «Это нереально!» — повторяли мы все. Когда я все же снова открыла глаза, мой желудок сжался. Мне все еще виделся беснующийся в подземелье огромный волк. Мужчина без половины лица лежал мертвый с вырванным горлом. Со свирепым ревом волк прыгнул на женщину с льняными волосами. Она закричала, но крик оборвался. когда волк, рыкнув, разорвал её на части. Моё сердце бешено заколотилось, когда я перевела взгляд на каменный пол. У грёбанного волка была тень. Я еле перевела дыхание. «Он реален!» — закричала я. Я понятия не имела, могу ли я убить своим прикосновением животное, но попытаться следовало. Пока волк лакомился телом женщины, я стянула перчатку. Метнулась вперёд, провела рукой по голове волка, поглаживая внутреннюю сторону его уха. Волк взвизгнул и оторвал челюсти от горла женщины. Он практически оторвал ей голову, и я вздрогнула. Зрелище не для слабонервных. Волк отшатнулся. и, спотыкаясь и пошатываясь, ушёл обратно в туннель. Лидия подбежала к женщине и дотронулась до её лба. Её тело засветилось от целительной магии, но было слишком поздно. Женщина так и лежала неподвижно, разинув рот от ужаса. Персиваль схватил меня за прикрытую руку, и, обернувшись, я увидела, как он, хмурясь, оглядывает туннели. «Что происходит?» У меня пересохло во рту. Этот волк был настоящим. Они посылают... Я не смогла закончить. Что, если они пришлют ещё? В воздухе повис тяжёлый запах крови, и я повернулась к туннелю, в котором только что скрылся волк. Страх пронзил меня до костей, когда я увидела, как еще четыре волка несутся в атаку. Я отшатнулась и оглянулась. С противоположной стороны бежал еще один волк, и моя кровь так и вскипела. Камни дрожали у меня под ногами. «Персиваль, я не смогу убить их всех!» Мне не хватало воздуха. «Всем отойти от туннелей!» загремел Персиваль. «Сейчас же!» Я понятия не имела, что он задумал, но постаралась согнать всех в центр. Как только я это сделала, я почувствовала за спиной волну горячего сухого жара. Обернувшись, я увидела, как Персиваль швырнул огромный огненный шар по туннелю в сторону волков. Пламя вырывалось из его рук и как чернила растекалось по периметру всего туннеля. затрагивая и туннели. «Архонт всемогущий! Вот эта сила!» Вокруг нас клубился дым, и мы, кашляя, прижались друг к другу. Камни под нашими ногами раскалялись. «Персиваль!» — крикнула ясково серёв пламени. «Ты можешь потушить огонь?» Он повернулся ко мне. Его лицо освещали пляшущие оранжевые языки пламени. Страх и отчаяние были написаны на его лице. «Нет, огня слишком много, я не рассчитал свои силы, запаниковал!» Похоже, мы всё-таки сгорим, но не на погребальном костре, а здесь, в ловушке под землёй.